— Бостон, — сказал он опять. — Остынь, Джой! Никто больше в Касл роке не называл его Джой. Остынь! Ты, наверное, никогда не забирался дальше Портсмута. — Я был в Бостоне два раза, — настаивал Джо. — Соглашайся, Педик, а то я наущу на тебя пса. — Этого пса не удастся напустить даже на Черномазового жулика, — ответил Гэри, наклонившись вперед и потрепав куджа по голове.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 Это мне нравится. Поедешь? Ага. Они рассмеялись, не заметив, как Куджу снова недовольно поднял голову и слегка зарычал.